Глава тринадцатая. С утра и до первого припала мы осматривали уже установленные сигналки, даже нашли одну порванную ловчую сеть. Профессор коротко объяснил, что это могли сделать животные, а не призрак. Ее давно не обновляли. Магия постепенно уходила из плетеных линий, и те, кто раньше интуитивно обходил ловушку стороной, попадались. а с т о р и н о г д а останавливался и рассказывал совсем уж удивительные вещи. Например, что рядом с болотами, где водятся призраки, обычно воздух свежее из-за циркуляции магии. Очень хитрая вещь, которую профессор объяснял тремя линиями, начерченными на земле. В отличие от ребят, я многое записывала на ходу, кое-что зарисовывала, эскизно в основном. Салганта, который замер в отдалении задумчиво смотрел на бабочку в своей руке. Пометила на полях, что надо бы спросить, что это кроха забыла на болотах. Может быть, это какой-то вестник? з а р и с о в а л а Тома не игривого, а наоборот невообразимо серьезного. Очень смешно с сердечком на лбу вышел. Сегодня он неотступно следовал за мной, изредка подталкивая, когда я слишком отставала. Про себя даже подумала, что он вполне тянет на пушистую н я н е ч к у Конечно, появился в моих набросках и г р а ф палка, палка, отросшая пузо и голова задрана так, что видны только круглые ноздри. Истинный аристократ во цвете лет. Кажется, за таких р о д и т е л е й охотно выдают своих леди. На графа я откровенно злилась и по-детски не разговаривала. Утром рядом со своей головой обнаружила свернутый плащ. Карточный проигрыш дело принципа, и он не терпит долгов, это понятно. Но злило то, что он по-прежнему вел себя так, как будто я его оскорбляю одним только взглядом. Через силу кивнул вместо того, чтобы нормально ответить на мою широкую улыбку, отвернулся, индюк. Если бы не досада на ф и ц у и л и м а сегодня получилась бы идеальная практика. С одной стороны, она определенно была скучнее, не в кого было бросить камень, кроме графа, а с другой полезнее. Я исписала половину тетради, и когда мы свернули на плотную тропинку, с удовольствием ее листала, раздумывая, чтобы еще спросить у Салганта: отчего светятся древние дубы на рассвете? Почему у эльфов уши совсем не длинные? Кто стрижет траву на полянах? Она же не может сама быть такой ровной. Почему старые п н и охраняются магией и не найдется ли среди них м е с т о графу, как пню с большим будущим? Ноги неожиданно поехали по рыхлой земле, тетрадка и карандаш вылезли из рук, а я ухнула в жижу. Слева стояли ровные высокие деревья, через кроны которых пробивался ослепительно белый свет. Справа лежали плоские камни, красиво покрытые мхом, а я медленно погружалась. Каким-то чудом оставшийся здесь кусочек болота, не больше метра шириной, но я попала. Провалившись по пояс, я старалась дотянуться руками до ближайших веток, но безрезультатно. Крикнула, но, кажется, меня не услышали. Цепляясь за гладкие камни, постаралась притянуть себя к твердой почве, но мох скользил под пальцами, оставался под ногтями, а холодная жижу прямо тянула вниз. Подложечкой засосала, а с т а р точно заметит, что меня нет, он найдет, не паниковать. Послышался шорох, и рядом плюхнулась туша. Том м о р щ и нос, постарался схватить меня за рукав, но соскользнул. Он бил лапами в мутной воде, не понимая, почему не плывет, а наоборот тонет. Ворочал головой, стараясь меня подтолкнуть, но только сильнее уходил вниз. Тихо, тихо, положила я кончики грязных пальцев на морду. Соблизуб жалобно прижал уши к голове и опять постарался схватить за рукав. В итоге ушел вниз почти целиком. Сердце замерло. Он пусть и не живой, но заголосило, что есть сил и выбросило вверх сноп искр. Но еще раньше, чем они сорвались с пальцев, меня вздернули как щеночка за ш к и р к у и бросили на твердую землю. Пока сидела бездумно хлопая глазами, рядом мощные руки усадили грязного до кончиков ушей Соблизуба. С вами все в порядке? – спросил Астер по деловому ощупывая мои ноги. Да, да, да, усердно закивал а я. А с т о м о м немного испачкался. Совершенно спокойно сказал профессор, вытирая руки. в у т пожалуйста, смотрите подноги. Кажется, мы с вами совсем недавно говорили, что ваша безопасность зависит в первую очередь от вас. Опустила глаза, мечтая провалиться сквозь землю. Несмотря на ровный голос, у профессора был слишком красноречивый взгляд, в котором читались. Только бранные слова. Он помедлил несколько минут, сидя передо мной на корточках, а потом резко поднялся, подцепив мою тетрадь за край листа. Она была открыта на последней картинке с говорящей подписью. Астер, вопреки всему, остался серьезным и без особого внимания передал ее мне. Убедился, что я твердо стою на ногах, и пропустил вперед. Хотелось убежать, чтобы не чувствовать лопатками неприязнь преподавателя. Еще хотелось обнять Тома. Похожего на огромный валун грязи, перебирающий ножками. Только он, н а б ы ч и в ш и с ь шел в стороне и избегал меня. Но больше всего хотелось отмотать время назад и обойти болото, а еще лучше вернуться к пяти утра и нормально собраться в дорогу. Кстати, эльфийская магия охраняет не пни, а жителей в них. Споткнувшись, обернулась, но встретила мрачный взгляд профессора. Сделала два шага и не удержалась, еще раз обернулась, чтобы опять попасть под прицел его высочества Хмурости. Смотрите под ноги. Моментально пошла вперед, внимательно рассматривая тропинку. В очередной раз слух меня подводит. Показалось, что я слышала улыбку в голосе профессора, когда он говорил про пни. Мой неудачный нырок переполошил Салганта. С беспокойством рассматривая меня своими невероятными глазами. Он предложил открыть тропу сразу домой и показать целителю, но а с т р убедил его придерживаться плана. Только Эльф кое-что сделал по-своему. Тропки неуловимо менялись под нашими ногами. Салгант шагал впереди и неразборчиво шепча нежно касался пальцами ближайших деревьев. Из полины чуть поскрипывая качали кронами и открывали новые пути. Тонкие ленточки утоптанных дорожек появлялись совсем неожиданно. За сплошной стеной кустарников вдруг открывался провал, или на месте роскошных осин появлялась арка из цветущего ж а с м и н а Мы ныряли в эту красоту, и через несколько шагов оказывались у болот. Привалы сами собой отменились, и мы просто следовали за эльфом. Проверили оставшиеся сети за каких-то полчаса. Удивительный лес немного шумел и, кажется, выражал недовольство. На солгант так нежно разговаривал с листочками, что он постепенно успокаивался и опять становился дружелюбным. Открыв дорогу к дому, эльф заметно побледнел и с трудом вздохнул. Только никто из нас не успел даже поинтересоваться его самочувствием. Он за один тяжелый, но короткий шаг скрылся в солнечном свете. Поджалобный скулеж Тома. Мы последовали за ним и вышли на поляне за домом. Вчера утром совершенно пустая она казалась огромной, но сейчас в лучах предзакатного солнца с шатрами и снующими молоденькими эльфами, как будто ужалась и превратилась в небольшую лужайку. Кажется, прибыли первые гости, тихо проговорил Салгант, побледневшими губами. Дай руку, сама взяла слабую ладонь под его неуверенное. Ничего не получится, постаралась передать часть силы. Созидателями такое обычно не проходит. У них слишком специфическая магия, и пополнить резерв можно только естественным путем, а это значит ждать. При этом слышать об истощении созидателей мне не приходилось. в с ю же у них колоссальный запас сил, и что случилось сейчас с Алгантом на самом деле очень беспокоило. Закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться и пробиться к его резерву. Кожа ощущала, как моя магия облизывает руки эльфа, но почти не впитывается. Солгант, как вы умудрились так потратиться? Мрачно поинтересовался Астер, который даже не пытался лезть к создателю и со своим чистым боевым резервом. Не хотел ослаблять лес. Тихо прозвучал голос Эльфа над моим ухом. Больше отдавал, чем брал для открытия троп. По крупиц е к Эльфу перекачивались к р о х и моей силы. Слишком мало, но, возможно, это немного поможет. Солгант держал мою руку и гладил пальцы. А когда я открыла глаза, он улыбнулся, все еще бледными губами. Тебе бы зелье восстановления, я бы сварила, но оно настаивается почти сутки. Может быть, оно есть у вашего целителя? – говорила, а сама с беспокойством смотрела в слишком безмятежные глаза. Еще как есть! – прозвучал сбоку недовольный голос. Салгант, а ну-ка отпусти девушку и руки мне! Высокий и даже для эльфа очень худой мужчина в свободных одеждах отодвинул меня в сторону. Я звал тебя для Рей. Она упала в болото и... разве я разрешал говорить? строго спросил эльф со странным пучком волос. Подкрывают троп, в з б у д о р а ж и т лес, так еще и каждому дереву попрошайке с и л ы о т в а л я т Мама, не горюй, они и так скоро корой треснут, рожи з а ж и р а в ш и е с я Амель, укоризненно прошептал Салгант. Я четыре сотни лет, Амель, и пока это имя еще ни разу не заставило меня замолчать. На девушку не смотри. В тебе сил меньше, чем в травинке под навозной кучей. А ты о сердечных делах думаешь? Прошу, ты сказал укушу, подавишься. Зубы короткие для моих косточек. ц е л и т е л ь быстро прощупывал что-то на руках салганта, перебирая все выше и остановившись на шее. Потоки нарушены. И кто вас не учит, только на мою голову отправляет по тропам. Ты у ж л и б о там подыхал бы, додал да мне спокойно лобзать ноги твоей матушке. И нервировать ее комплиментами, либо шел как нормальный эльф ножками. а л м е э л ь перебил его с а л г а н т Рей п о п а л а в наше болото, и звал я тебя только поэтому. Может произойти отсрочное истощение. Рей? Эльф прошелся по мне взглядом и опять вернулся к с а л г а н т у Да на этой ведьме можно объехать все болота за день, и она только здоровее станет. Нет, я поражаюсь, мой мальчик, чему только тебя учили. Это достойно еще одного комплимента твоей матери. Ведьмы не враги леса, и в нашем болоте могут купаться, обтираясь пупырчатыми жабами. Послышался какой-то кошель смешок, но я не рискнула опять смотреть на профессора, особенно когда сама металась между хочу рассмеяться и думаю пора о б и д е т ь с я В итоге стояла и смотрела на странного эльфа, который двумя пальцами держал руку с а л г а н т а и, кажется, шептал заклинание. У людей нет целительской магии. И мне было сложно понять, что он делает и что видит. Человеческие врачеватели иголкой штопали раны и руками вправляли кости, чтобы поправить здоровье и залечить несуществующие порезы. Они пользовались нашими зельями, а в остальном применяли довольно жестокие методы лечения. Тем удивительнее смотрелся эльфийский целитель, который, судя по вернувшимся на л и ц о салгантокраскам, мог лечить прикосновением. Теперь отдыхать минимум час. Наш друг возмущенно что-то сказал опять обо мне, но целитель щелкнул его по носу. Рей, чтобы этот дурак успокоился, сходи на наше озеро Надежда, сполосни свою милую мордашку. А ты, мой мальчик, точно не у ч Я понимаю, если бы в болоте поплавал этот рыжий стукан, тогда и я бы не смог вернуть ему эту пресную физиономию. Но девочка, обычно целители стараются расположить людей к себе и показывают только лучшие качества. Но я вижу, вы идете от обратного. Как бы, между прочим, сказал уязвленный граф. Так это и есть лучшее, тут же пояснил Алмеель, прищурив голубые глаза. Они с графом еще немного посмотрели друг на друга, а затем целитель уверенно подцепил сопротивляющегося Солганта под руку и повел к дому. Друг обернулся к нам, пытаясь что-то сказать, но его слишком быстро увели. Стремительность, с которой менялись события от моего болота до невиданных троп и бледного Солганта, не позволяла шевелиться. При других обстоятельствах я бы вдумчиво постояла на этом месте и в подробностях рассмотрела розоватые лучи, поблескивающие на полотнище шатров. Но заговорил граф, сухо уточнил, как себя чувствую, но я сделала то же, что и после того, как мы с Томом вымазанные в грязи предстали пред ним и Салгантом, отвернулась и отправилась к Астеру. Профессор, завтра выходим опять в пять утра? Нет, завтра у вас выходной. Он как раз не отказал себе в удовольствии смотреть в пустоту. А вот послезавтра идем опять на болото. Поняла, потеребила я испачканную сумку и уточнила. А вы не знаете, где о з е р о Астер махнул рукой в сторону леса, и я неуверенно кивнула. Все же я ведьма, должна сама почувствовать, где вода, когда ближе подойду. Стоять на месте не было смысла. Вечером еще бал, на который я тоже хотела попасть. Вот, не забудьте вашего спасителя. Профессор все так же растерянно смотрел вдаль, блуждая взглядом между шатрами. Тому тоже нужно помыть мордашку. Астер бросил на меня один единственный взгляд и пошел к дому, а я смотрела вслед, размышляя над тем, как давно профессор узнал, что в мире существует ирония. Но этим моментом не довелось насладиться. Сбоку послышалось вежливое покашливание графа, и я, не оборачиваясь, поспешила к лесу. Он встретил сумраком и летним теплым ветром. Озеро нашлось всего в десяти минутах ходьбы и как будто само меня звало. На эльфийской земле все откликалось быстрее и чувствовалось лучше. В своем королевстве, чтобы отыскать воду, я порой тратила около получаса, в отличие от нормальных ведьм, которым хватало и минуты. А здесь опять появилось тихо е и немного прохладное ощущение воды. Широкое озеро, противоположный берег которого был виден в далекой дымке, умудрилось спрятаться среди высоких деревьев. лишь тонкая кромка светло-серого песка отделяла лес от воды. Мощь и глубина живого озера Манила. Я осторожно коснулась глади и улыбнулась тихому плеску у своей руки. Без раздумий скинула верхнюю одежду и прямо в короткой рубашечке с брюками нырнула. Полностью раздеваться не рискнула, мало ли тут любителей искупаться вечером. К тому же все р ь е з п л а в а т ь не собиралась, только охладиться. На п л е с к а в ш и с ь поманила Тома. Но он, сохраняя неприступный вид одинокого комка грязи, немножко отполз назад. Том, и как ты будешь очаровывать эльфов? Я медленно выходила из воды. Они подумают, что ты обычный и воскрешённый, которого можно на ночь закопать, чтобы не мешался. Ты этого хочешь? с о б л е з у б не двигался и следил за мной напряжённым взглядом. Но стоило мне протянуть руку к его ошейнику, дернул головой и отскочил. Том, ко мне! Попыталась придать уверенности голосу и изобразить густой рык а с т е р а Вышло пескляво, и я рассмеялась. Астор, наверное, тоже оценил бы с его-то проснувшимся чувством юмора. Но с о б л е з у б не разделял моего веселья. Его уши сами опасно развернулись в стороны, а лапы осторожно зашагали, обходя меня стороной. Не хочешь по-хорошему, котик? м е н е не ответили, а только чуть пригнули голову. А я с места прыгнула на него, но руки соскользнули с грязной шерсти. В третьей попытке я его все-таки поймала. Или он меня, как посмотреть? В общем, скорее мы просто играли, валяли друг друга и я хохоча, просто барахталась на узкой полоске песка, забыв обо всем. Но когда ног коснулась вода, поняла пора. Рывком встала и потянула его в озеро. Том намочил только лапы, но тут же отпрянул, свалив меня. И сидя в воде я не могла остановить смех. Том панически тряс конечностями на берегу, но отчаялся их просушить и начал прыгать от т о п ы р е в от напряжения обрубленный хвост. Не сразу я заметила, что ко мне присоединился тихий чистый смех. В десяти шагах в тени деревьев сидел незнакомый эльф с бутылкой в руках. Если бы я была внимательнее, то заметила бы эти снежно-белые волосы выпустившихся с умерках, хотя может и нет. Лес поразительным образом скрывал своих детей. Твой с о б л е з у б не пойдет в это озеро. Здесь живые ключи. Эльф отставил бутылку и пошел ко мне. Высокий, стройный и молодой, по моим ощущениям чуть старше Солганта, хотя кто же знает, сколько моему другу лет, если ц е л и т е л ю 400, а выглядит он на 30. Странный у тебя воскрешенный. п о д а ш а й Эльф внимательно рассматривал Тома. В свою очередь и Саблезуб пренебрежительно оглядел гостя. Он не мой, он профессор Астера. Я встала из воды и тоже посмотрела на Саблезуба. о д н о г мне с ним точно не справиться. Мельком отметила, что имя профессора в очередной раз заставило еще одного эльфа уважительно кивнуть. Удивительно, но все встреченные мной жители леса прекрасно знали Астера и были в курсе, чем он занимается. Странный или нестранный, но его нужно отмыть. Меня, кстати, зовут Рей, а тебя? Послышался смешок с чем-то неразборчивым. Галад, слушай, помоги мне его искупать. И почему ты смеешься? Я думал, что Рей это парень. И он опять улыбнулся, хотя на моем лице уверенно было больше тревоги, чем других чувств. Откуда он мог меня знать? Когда Солгант говорил, что к нему приедут друзья, я правда думал, что это будут мужчины. А, протянула я, как бы что-то понимая. Хотя ни ч е г о ш е н ь к и для себя не поняла, а времени на выяснение резко не стало. Том медленно отползал от озера и уже был у первого дерева. Могу бросить ловчую сеть, шепотом предложил эльф. Бросай. Секунда и передние лапы Тома стянула мерцающая паутина. Соблизу поскалился, но эльф спокойно потянул его к себе. На песке осталось почти колея от тяжелой т у ш и а морда Сусами остановилась точно у кромки воды. Сеть медленно таяла, хотя это заклинание способно удержать воскрешенного на какое-то время. Но с облизу пастора слишком быстро впитывал магию, и никакие блокираторы на него не действовали. Давай бегом в озеро, бросил э л ь ф и сам поволок т о м а за шкирку в воду. Тот клацал зубами, но хрупкий с виду парень оказался не так прост. Еще одним заклинанием сеть обмотал н о паст ь и зажал для надежности рукой. Соблизуб извивался, но я, не обращая внимания, начала тереть со всех сторон. Пол минуты и сети погасли, а настом расшвырял в стороны. Но г а л а т опять поймал и макнул того мордой в воду на м ы в а я уши. Я думала, эльфа разорвут прямо у меня на глазах, но блондин, кажется, только развлекался, о поласкивая соблизуба. Один бросок в сторону, и том с утробным рыком сбежал даже из рук ловкого эльфа. Из-за ближайшего дерева только был виден кончик чистого куцего хвоста. Прелестное зрелище, над которым мы хохотали, согнувшись пополам, и до берега продвигались ползком. Эльф подал мне руку и садил, на откуда-то взявшееся толстое сухое бревно. Сам стянул рубаху, в ы ж и е л и тут же надел обратно, видимо, чтобы не смущать. Хотя в сумерках его фигура была лишь силуэтом на фоне поблескивающей воды. Он поднял бутылку вина и сел рядом. Как я понимаю, ты впервые у нас. Эльф отпил и протянул бутылку мне. Я неуверенно взяла и все же пригубила. т е р п к а я в и н а с о г р е л а горло и приятно у п а л а вниз. Да, уже третий день, но до сих пор хожу и всему удивляюсь. Вернула бутыль и быстро распустила свой пучок, чтобы тут же переплести в привычную косу. Мокрые волосы плохо разделялись, но я кое-как справилась, даже несмотря на слишком внимательный взгляд Эльфа. Три дня – это совсем немного. И почему-то мне кажется, ты еще не видела ничего по-настоящему удивительного. Уже была у светлых ручьев. Я отрицательно покачала головой, и эльф светло улыбнулся. Обязательно попроси Салгана т т тебя туда отвезти. Там несколько сотен ручьев соединяются в тонкую реку. Хотя нет, лучше начните с поляны вечных дубов. Завтра там турнир стрелков будет интересно. Турнир? Ни разу не видела, как эльфы стреляют из луков. Я в очередной раз пригубила вино и встретила удивленный взгляд. Мы давно из них не стреляем. Он забрал вино и улыбнулся своим мыслям. У нас используют магические ружья. Не шутишь? Как считаешь? Может ли быть передозировка удивлением? Эльф хмыкнул, а я заговорила не особенно задумываясь над тем, что мы только познакомились. Все же совместное мытье со б л е з у б а очень сближает. За три дня каждую минуту что-то такое происходит, что хочется сказать: "Ого, г о ш е н ь к и призрак меня задери". Но ты не переживай, я почти всегда успеваю вспомнить о правилах хорошего тона и обхожусь фразой: "Это поразительно". И у меня даже иногда получается скучающее лицо коренной Терейки. Эльф мягко рассмеялся и опять вручил вино. У меня тоже такое было, когда я впервые приехал в ваш е королевство. Ты был в Тери? Прости, что перебила. Просто это тоже удивительно. Судя по словам Салганта, эльфы не любят покидать лес. Не любим, но так получилось, что я прожил у вас несколько лет. И знаешь, что меня больше всего поразило? Он сделал такую вкусную паузу, что я подалась вперед и спросила: «Что? Карандаши?» Сообщил он по секрету, и мы почти соприкоснулись лбами. Не у д е р ж а л а разочарованный вздох. Что может быть интересного в карандашах? Эльф, пригубив вино, решил все же пояснить. Я не мог понять, почему все магические тексты пишут именно ими, хотя в других случаях используют чернила. Потому что чернила можно напитать силой и рванет. Уверенно кивнула я, вспоминая свои опыты в детстве и количество новой мебели, которую заказывал отец. Теперь я знаю. Он опять улыбнулся так медленно, как будто понял, о чем я подумала и как именно х у л и г а н и л а А знаешь, что меня удивило в эльфах больше всего? Галад поднял брови, но не поддался на мой з а г о в о р щ и с к и й голос. Уши? У нас художники думают, чем длиннее нарисуешь уши эльфу, тем быстрее продашь картину. И я думал, они у вас вот такие. Махнул рукой над головой, а эльф фыркнул. Но они совсем другие. Я даже расстроилась, когда увидела с а л г а н т а Заблуждение насчет эльфов в человеческих королевствах – это очень занятная вещь. Он ненадолго задумался, а потом с улыбкой сказал. У вас мне несколько раз предлагали стать садовником. Одна дама даже собиралась отдать мне любимые папоротники, надеялась, что я заставлю их цвести. Не хочу тебя расстраивать, но она думала не о папоротниках. Вино на голодный желудок расслабило, я совсем п е р е с т а л а следить за тем, что говорю. Если судить по нашей соседке, ж е н е о б о р о н а с е н ц и н и р а У нее на должность садовника претендовали только любовники. Галад п о д о б р о м у рассмеялся и опять передал мне бутылку вина. И как я не подумал, эльф ы для человеческих женщин очень ценный трофей. Он хитро блеснул глазами. А ты здесь запиваешь несчастную любовь? Можно сказать и так. Его настроение, вроде бы, не изменилось, но он как-то обреченно хмыкнул и посмотрел вдаль. Правда, спустя минуту опять рассказывал о самых красивых местах эльфийского леса. А я улыбалась. Хороший эльф. Отличное вино, и кажется, я тоже начинаю влюбляться в местную природу. Мы еще немного поговорили, но о чем именно, как-то не запомнилось. Когда в бутылке ничего не осталось, в моей голове шумело штормовое море. Поднялась я исключительно благодаря помощи эльфа, которому уже минут десять говорила, что хочу танцевать и что он обязан меня пригласить, потому что другие эльфы тугодумы и не танцуют с ведьмами. Только мой помощник поморщился, и я даже слегка протрезвела. Галад, тебя не пригласили? Пригласили, сказал он, рассматривая мое лицо. Но я не пойду. Боюсь ослепнуть от красоты Амисал. Понятно, сказала я спокойно, но так расстроилась, что чуть не заплакала. Мне было приятно танцевать с таким живым эльфом. Он опять тепло улыбнулся и предложил встретиться на турнире по стрельбе. Вообще наговорил много приятного и закончил тем, что обязательно посидит со мной у озера, если я когда-нибудь еще приеду к ним в лес. Вот на этой фразе мне почему-то вспомнилось Лил. Я хитро посмотрела на Галата. Знаешь, моя подруга сказала, для того чтобы вернуться в лес, надо поцеловать эльфа. Я засмеялась, а он едва заметно улыбнулся. За этой улыбкой его взглядом крылось что-то для меня новое. Именно так парни обычно смотрели на Лил без дружеского участи я или ничего не значащих улыбок, а вот так, очень по-мужски. И под этим взглядом как-то сразу вспомнилось, что я босая в мокрой рубашке, а кончик р а с т р е п а н н о й косы болтается на груди. Ни к месту подумалось, что этот парень на самом деле давно мужчина или целый мужичара. Я фыркнула, Эльвшири улыбнулся и взял мою руку. Он поцеловал кончики пальцев и спокойно сказал: «Надеюсь, ты все же вернешься». Мы вышли к кромке поляны, и Галат ушел тихо и незаметно, почти так же, как появился. А я направилась к дому, стараясь не спотыкаться и д е р ж а с ь за Тома. На поляне уже собрались хорошо одетые эльфы и переговариваясь между собой, плавно переходили от шатра к шатру. От закусок к удобным креслам, от лиющего с я р е к о й шампанского к тихому журчанию скрытого от глаз фонтана. Мы пробрались по краю и прошли в дом незамеченными. Я дала себе пять минут на отдых, изобразив звездочку на кровати, но потом быстро начала собираться. В голове еще шумело в и н о поэтому сборы проходили со с т о н а м и ушибленными пальцами и подухмылки со близуба. Он немного успокоился после своего купания и сейчас блестел п о р а з и т е л ь н о гладкой шерстью. чисто и красиво, но тому этого не объяснить. В глубине его глаз до сих пор таилась обида за наше купание. Только как по-другому вымыть целого со б л е з у б а я не представляла. о делай за несколько минут. Приталенный пиджак поверх кружевной рубашки с жабо и все та же юбка-брюки. С прической пришлось повозиться. Непросушенные волосы не желали закручиваться в аккуратный пучок и лезли во все стороны. А пьяные пальцы топорщили то, что должно было быть гладким. Впервые за несколько дней я радовалась своей шляпе. В ней даже с такими волосами я выглядела аккуратно. Раздался стук, и мы с Томом одновременно удивленно обернулись на звук. За дверью стоял Астер в щегольском фраке с бабочкой и с причёсанной бородой. Но даже в этом виде он всё равно вызывал опасения. Огромный рост, комплекция и тяжёлый взгляд остались при нём. Том на выход. сказал профессор, пока я старалась п р о д ы ш а т ь с я и резко протрезветь. И почему в г р и м у а р е ничего нет от опьянения? Вуд, «Вот, идемте. а н г а л а н т н о с о г н у л руку в локте, и я с опаской положила свою ладонь. У вас все в порядке? Шла я слишком медленно, боясь споткнуться, и профессору приходилось с е м е н и т ь рядом. Да, все замечательно. Интересно, можно ли отчислить адепта за п ь я н с т в о на практике? Или то, что ты пил с незнакомым эльфом в лесу, пока отмывал воскрешенного с о б л е з у б а сойдет за оправдание? Посмотрела на Астро и безмятежно улыбнулась, когда встретила его хмурый взгляд. Я так понимаю, это значит, что вы согласны на небольшой эксперимент с т о м о м Похоже, я что-то пропустила. Но кивнула. Профессор продолжил: Думаю, достаточно будет засунуть в пасть руку с головой повременим. Я споткнулась и успела только пролепетать: Профессор. Когда перед нами открылись д в у с т в о р ч а т ы е двери с вензелями, скромный зал с высокими потолками был полон гостей – эльфы разного роста со всевозможными оттенками светлых волос и холодным блеском глаз. Они все смотрели на нас, и за з их с п и н величественно вышел Тел, который с неодобрением смотрел на Тома. Я надеялся, вы пошутили, когда сказали, что познакомите нас со своим питомцем. Я очень редко шучу, хмуро сообщил Астер. А я уверенно кивнула. Как только появится правитель, готов продемонстрировать, насколько мой воскрешенный безопасен. Мы верим вам, профессор, и попросили его выселить не из-за безопасности, а лишь потому, что магия смерти плохо уживается с эльфийской. Наверняка вы заметили, о т о м а нет фона. Все благодаря экспериментальному зелью вот этой адепки и еще нескольких учеников школы, в том числе вашего сына. Как только появится правитель... Он уже побывал у нас и о т к л а н я л с я сухо сказал Тиел. Государственные дела. И все-таки я на права хозяина х прошу отвезти вашего саблезуба хотя бы в комнату. Если позволите, я хотел бы кое-что продемонстрировать. Астор сделал пальцами знак, и Том вышел немного вперед. Воскрешенные обычно выполняют команды хозяина, и на этом все. Здесь мы увидим другой пример. Адептка Вуд, пожалуйста, пройдите в другой конец зала и позовите Тома. Под прицелом множества глаз я прошла вперед, почти не качаясь, и сразу позвала со близуба. Он нехотя двинулся ко мне всем видом, выражая свое фи. Как видите, я не произнес заклинание и не отдавал команд. Том относительно разумное существо без сопутствующего фона магии смерти, хотя номинально является воскрешенным. Эльфы пораженно вздохнули. Только холодная Амисал остановила взгляд, которым можно было заколачивать гвозди на томе. А как известно, настроение хозяйки здесь всегда играет единственную важную роль. Я успокаивающе погладила соблизуба между ушей, а он привычно прикрыл глаза и даже что-то муркнул. Такой простой жест моментально изменил обстановку. Эльфийки, на которых я до этого момента не обращала внимания, осторожно показались из-за спин своих кавалеров. Они с любопытством осмотрели соблизуба и, кажется, пришли к выводу, что тоже хотят такого котика. Занятный зверь! Ко мне вместе с Астром подошел эльфийский целитель в парадной одежде, но с тем же странным пучком волос. А нельзя ли взять у вас его на вечер? Давно хочу рассказать о м и с а л у вскрытии. Естественно, ваш с о б л е з у будет только позировать. Откроет рот со своими зубками, поднимет заднюю лапу и обязательно хвост. У Тома вытянулась морда, а у меня округлились глаза. Что не осталось незамеченным? Можно и ведьму взять. На ее примере расскажу о последствиях пьянства на голодный желудок в ранние годы. Как ее опекун, к сожалению, не могу согласиться. Отвечаю за адептку в у т головой, сказала с т е р Нервно сглотнула, но промолчала. Всем, видимо, было ясно, что я немного пьяна. Они продолжили обсуждение, а я увидела с а л г а н т а Он шел к нам, какое облегчение. Правда, не один, а вместе со смуглокожим эльфом. Было ощущение, что этот эльф все свободное время проводит на солнце. Так золотился загар, блестели выгоревшие пряди волос. Простите, что отвлекаю, но мне безумно интересно узнать все об этом саблезубе. Он улыбнулся а с т е р у и смело протянул сухую руку, опережая Салгана, т который собирался представить гостя. Кайриль из Приморского королевства эльфов. т о с а с т р Я подавилась и поймала насмешливый взгляд профессора, которому с таким именем и к л и ч к а не нужна. Профессор Высшей школы магии королевства Терри, боевой маг на службе Его Величества. Следующие слова я не расслышала, переваривая имя профессора. Такой рост, можно сказать, стати, ь такой плевок. Родители с чувством юмора это беда. Рей, потанцуем? Салган т улыбнулся и взял за руку, стоило мне только кивнуть. То, что нужно, чтобы убежать от профессора и эльфов. Слишком много пристальных взглядов на одну меня и саблезуба. Салгант прекрасно танцевал, и мое подпитие почти не бросалось в глаза, хотя время от времени я почему-то принимал смеяться над совершенно безобидными вещами. Видимо, вспоминала Тосси. Первый, второй, третий, не знаю на каком по счету танца Эльф запросил пощады, хотя убеждал, что чувствует себя хорошо и старательно переводил темы со своего здоровья на погоду. В итоге мы вышли на поляну и направились к шатру с закусками. Здесь тоже играла легкая музыка, и были те, кто танцевал необычные движения, плавные взмахи руками и соприкосновения только кончиками пальцев. Но было стойкое убеждение, что у нас бы этот танец признали слишком распущенным. Эльфийки двигались неуловимо и прекрасно, столь красивых созданий мне, кажется, я никогда не видела, даже немного загрустила от этого несовершенства. Как тебе наш озеро Надежды? – поинтересовался друг, останавливаясь у высокого столика с фруктами. Очень живое! – оторвавшись от танца, я повернулась к Салганту. Кстати, я там встретила эльфа. Знаешь, такой с длинными волосами? Постаралась изобразить цвет и блеск, но встретила чистый взгляд и запнулась. Такой высокий молодой! С каждым словом взгляд становился все чище, но эльф сдержался и не улыбнулся. Прости, но у вас очень сложно описать. Возраст, волосы, вы все разные, а на словах кажется, что очень похожи. Его зовут Галад. Он сказал, завтра турнир стрелков, сходим? Я не знаком с этим эльфом. А на турнире, с л и хочешь, сходим. Хотя там каждый год одно и то же. Ни у кого не получается выбить все мишени, и никто не получает награду. А вот это интересно. Я собиралась подробнее расспросить о турнире, но увидел о ф и ц у Ильюма. Он танцевал среди эльфов. Четко поднимал руки, но на удивление гармонично смотрелся среди тонких и прекрасных созданий. Грав кивнул мне издалека, продолжив танец. Как и п р е д п о л а г а л его тренировки с улыбками были посвящены далеко не человеческим девушкам. Солгант больше не танцевал, а водил меня по окрестностям. Место, где он с дядей учился открывать тропы, очень уютный уголок с нишей из густых зарослей. Подсвеченные магическими о г о н ь к а м и они казались чем-то мягким и пушистым. Прут у скалы, где Солган т учился удить рыбу. Он ходил от одного места к другому и много молчал, задумчиво разглядывая природу. Мне было спокойно и уютно, хотя иногда так и хотелось что-то спросить. Но видя этот отрешенный профиль, я боялась спугнуть чужие мысли. Дошли мы еще раз до озера Надежды, где отец учил его плавать. Чуть дальше на берегу начинался мостик, с которого можно было нырять. Насыщенный, но странный день заканчивался еще более странным вечером. Салгант не просто показывал природу и свои любимые места, он делился воспоминаниями. Скупо, без подробностей, просто было и все. Дядя, отец, тоже были, а друзья? На меня он опять смотрел своими чистыми глазами, где видно было все и про себя, и про него, и про одиночество. Мы стояли, обнявшись у кромки воды, тихо и по-домашнему, и неизвестно, кто кого обнял первым.